Глава 17. По 33-го класса 11 Ель скропастижно скончался после болезни. По 33-го класса, 11-й ель, отважно служивший империей в 26-м легионе под командованием Ятлека-1-молния, умер вчера после быстротекущей болезни, сообщает его ближайший генетический родственник, 40-процентный клон 1-й ель, которому наш репортер обратился за комментарием на место его службы в северо-восточном отделе Центрального транспортного ведомства. «Смерть моего генетического предка застала всех врасплох, сказал 1-й ель, и теперь я пройду множество анализов, чтобы определить, не нашули я генетические маркеры, ведущие к инфаркту. Газета Трибуна, некрологи, 252 311 6П. На подходе к нашему сектору замечены таекскаланские суда, запрашиваем приказ. Перехват невозможен из-за их высокого числа. На марше как минимум легион. Сообщение получено от Зекакиль Анчув, в должности номинальной главы обороны стан СЛСЛ. от пилота Камчата Гитема 252-311-6П по Тейкскаланскому летоисчислению. Очнулась мохит в тусклом свете, в зудящем уюте от грубой ткани под руками и щекой и с самой страшной головной болью в ее жизни. Рот как будто превратился в грязную пустыню, не сглотнуть от сухости, гадкий привкус. Горло соднило от крика, а левая рука глухоныла. Почти так же, как после случая с ядовитым цветком. И она не мертва и все еще мыслит полными предложениями. Пока что неплохо. «Искандр?» — с опаской спросила она. «Здравствуй, Махит», — сказал Искандр устало. В основном голос принадлежал другому Искандру, послу Агавну, постарше, погрубее, чему Искандра, которого она знала и потеряла. «В основном, но не до конца». Ее Искандр как будто все еще существовал где-то в промежутках и трещинах. Пропал хранивший его и мага аппарат, но сам он все же не слабее ее присутствовал в фантазиях воспоминаний и образов после удаления аппарата. Они вместе населяли одну нервную архитектуру и эндокринную систему чуть больше трех месяцев. Маловато для интеграции, иначе не пришлось бы его заменять. Но она ещё чувствовала его, помнила его версии в воспоминании Искандра, на 15 лет свежее, с другими интонациями. Теперь это её воспоминание. А мысль о них мутила, и за удвоенной памятью кружилась голова. Вот почему, решила она, добавка второй версии того же имага, даже записанной позже, не самая лучшая идея, и почему этого никогда не делали. Здравствуй, Искандр, сумела подумать она. перебарывая тошноту. Уголки рта растянулись в широкую улыбку. Его улыбку. И она укорила его. Мягко. Им придется столько всего начинать заново. И, зараза, как же она скучала по собственному имагу. Проваливая из моей нервной системы. «Я тоже по нему скучаю», — сказал Искандр. «Кто же не скучает по своим двадцати шести?» «Это все-таки не одно и то же», — подумала Мохитт. «Нет, видимо, нет». Мохит вздохнула, и горлу стало больно даже от вздоха. «Похоже, — кричала она громко. «Знаю, — подумала она. Теперь мы есть друг у друга. Вся наша линия, первой и второй послы в Тейкскалаане. А ты устроила еще больше неприятностей, чем даже я», — сказал Искандр. Она чувствовала, как он перебирает последнюю неделю ее жизни, словно пролистывает инфокарты. «Впечатлен, впечатлен». «Ничего бы не случилось, не заварит и кашу первым», — сказала она. «А теперь мне нужна твоя помощь. И нужно понять, кем мы будем. У нас разные приоритеты. Проблеск, эмоциональный шип в солнечном сплетении от того, как она себя чувствовала во время разговора с императором. Так ли?» «Разные», — повторила она. «И держись подальше от моей нервной системы. Я ведь уже сказала. Ты умер, ты мой имаго». Моя живая память, и мы, Лысельский посол. Ты мне нравишься, сказал Искандер. Всегда нравилась. Где-то в расщелинах замерцала версия, которую она знала, и всё-таки чувствовала Махит в себя так, будто в неё кто-то влез, будто она отяжелела от незнакомого ментального веса кого-то другого, кого-то ещё живее её, повидавшего больше, знавшего та Экскалан лучше. Беспомощно и внезапно она подумала о том, как себя почувствует 90-процентный клон, если в его десятилетнюю голову разом втиснётся весь Шесть Путь. Я ощутила сочувственную боль. Чувства Искандра, как тяжёлого веса, так и ярких лохмотьев отступили. Возможно, так они и извинялись. Махит набралась смелости и приготовилась к неизбежным физическим последствиям и открыла глаза. Со светом тут же всплеснулась головная боль, как она и ожидала, но её не стошнило, не охватила очередная судорога, не пошли тут же визуальные искажения. Могло бы и хуже. Она лежала на бирюзовом диване, прямо как тот, что стоял у Пять Портик в гостиной. Ткань под щекой оказалась обивкой. Может, у Пять Портик есть целый гарнитур из бирюзовой мебели? Может, купила всё вместе на распродаже? В последний раз Махит просыпалась после операции на мозге в медцентре Лыссела, в стерильной и уютной серебрино-серой палате. Теперь же всё было иначе. "Весьма", сказал Искандер саркастично. Махит усмехнулась, и вот уже это было больно. Осторожно, с таким ощущением, будто всё её тело иссушило в вакууме, она села. В поле зрения не было ни 5 портик, ни 3 саргас, ни 12 азалии. Так что она не стала торопиться перед тошнотворным процессом сползания с дивана, и путь к единственной двери на виду. Рёбра стянуло, когда она попыталась вздохнуть полной грудью. А, это же спортивный бандаж всё ещё вокруг ложных рёбер, как и до начала операции. Из-за чего только не проникаешься доверием к другим. Махид была невероятно благодарна пять портик за то, что та сделала не больше, чем просили. Только оплаченное надругательство Большое спасибо. Письмо от Дарца Тараца всё ещё на месте, а теперь с помощью Искандра она сможет его прочесть. Если остальные ждут за дверью, пока она проснётся, и наверняка гадают, проснётся ли вообще, то лучшего момента для расшифровки не найти. Сейчас, пока она одна. Одна, но не одинока. И так теперь будет до конца жизни. Мы привыкнем, сказал Искандр. Раньше уже привыкали. А потом ты взял и исчез, сказала Махит. Ладно, показывай, как это читать, если можешь. Она подняла рубашку и развернула повязку. Послание сморщилось после того, как оно на нём каталось по столу, приняло форму рёбер, но всё ещё оставалось целым и совершенно читаемым, не считая обзаца внизу зашифрованного не её книжным кодом. Тут сказано: "Ты знаешь ключ или знал 15 лет назад?" Знаю до сих пор, ответил Искандер. И она знала, что накатившее облегчение он ощутил с той же силой, что и она. Его мне втайне передал Дард Старац, сразу перед тем, как я сел на транспортник до города. Если это его шифр, то послание мог написать только он один. "Показывай", сказала Махид. И Искандер показал Разделять самаго один навык это как раскрыть в себе неожиданный и огромный талант. Словно она села на станцию за задачку по орбитальной математике и вдруг осознала, что изучала математику десятилетиями, что знает все правильные формулы как свои пять пальцев, или словно её пригласили на танец в нулевой гравитации, а она автоматически знает, как почувствовать в себя тело, как надо двигаться в пространстве. Шифр был математическим Должно быть это предпочтение дарца Тараса, ведь Махит знала, что Искандру пришлось заучивать матрицу, необходимую для генерации одноразового ключа. Она радовалась, что ей учить ничего не пришлось, только чувствовать, как та раскрывалась внутри, словно распускающийся цветок. «На бумаге будет проще», — сказал Искандр и с карандашом. Махит рассмеялась тихо, опасливо, от смеха все еще болели горло и голова. Она подняла руку к затылку. Там был бинт, скрывавший разрез. На ощупь она предположила, что рана где-то длиной в её большой палец, и попыталась представить, как выглядит шрам. Затем всё ещё аккуратно оттолкнулась, встала на ноги и поплелась туда, где мог быть пишущий прибор. Пять портик, противница системы. Возможно, у неё в стали найдутся и настоящие ручки, а не только голографические манипуляторы для инфокарт. Ручек не было, зато на стопке механических чертежей лежал карандаш. Мохит не стала их пролистывать. Пять портик не сняла с нее рубашку, а она не собирается подглядывать в чужие бумаги. Но даже беглого взгляда на верхний чертеж хватило, чтобы узнать схему руки протеза. И зачем человеку ехать в такую даль ради протеза? «Это-то экскалаан», — сказал Искандер. «Неврологические исправления — не единственные нечестные добавки к телу». Она пожалела, что не различает, то ли он говорит с сухим сарказмом, то ли искренне выражает мнение. Но вот это как раз было ожидаемо. Путаница была обычным делом с каждым Искандром. С первого же мига, как он оказался у нее в голове еще на Лселе. «Вот карандаш», — обратилась она к нему. «Научи, как прочитать, что Тарац хочет сделать в связи с захватническими войсками, нацеленными на нашу станцию. Они, она...» Она вместе с предыдущим знанием Искандра, заполнявшим её тело, раскрывавшим неожиданные окна в разуме, буква за буквой расшифровали послание с помощью последовательного матричного преобразования, которое Искандр запомнил 20 лет назад по пути в Текскалан. Вот как он провёл долгие недели на борту. Она уловила проблеск воспоминания, кружащийся обрывок. Искандр в первую ночь в её Его в посольских апартаментах сжигает бумажку с кодом, которую вручил Тарац. Махит так усердно трудилась над процессом дешифровки, что почти не обращала внимания на содержамое послание, пока всё оно не появилось в виде открытого текста. Текста короткого. Об этом она знала ещё до нынешнего ужасного приключения. Текст и не мог быть длинным, слишком мало символов. Там нет подробных инструкций, о которых она мечтала. Никто ей не скажет, как выбираться из того, что творится. Там мог быть лишь совет. И этот совет её ужаснул. Требуйте изменить маршрут войск. Заявите о некоем верифицируемом знании о недавно обнаруженном нечеловеческом вторжении в точках, указанных ниже. Не разглашайте координаты до подтверждения изменения. Сможешь запомнить цифры Махидзмары? А части казалось, будто на ногах её поддерживает только Искандар. Голова раскалывалась. Да, подумала она. Я знаю наизусть всего обсев до 13 реку, а уж несколько координат выучить смогу. Вперёд, а потом уничтожу расшифровку. Как? Сиешь. Это бумага. Махит целую минуту таращилась на координаты, укладывала в ритмы размер в голове, учила как стихи, а потом провала полоску, где записала расшифровку первоначального послания. и сунула в рот, всё это время думая: "Мои земли лучше от наших мертвецов, чей прах я ем сейчас". О бумагу пришлось прожевать из-за усилия заболело место разреза. И всё же она съела хоть какое-то занятие, пока она взвешивала варианты. У кого ей требовать? У императора? Да, ты предвзяты, Скандер. Предвзят, но прав. Может и прав. Может, ей надо поступить точно так же, как поступил бы Искандер, будь он жив, и ворваться во дворец Земля с координатами на языке, словно не с южемчуга, чтобы торговаться за перемирие. Когда она наконец добралась до гостиной, далеко обходя дверь операционной, там на другом бирюзовом диване сидели и три саргас, и 12 азалии бокобок, как дети в приёмной. А пять спортика нигде не было видно. Стоило махнуть войти, Как Трис-Аргас вскочила на ноги, налетела и крепко обняла, нарушая все табу личного пространства, что у села, что-то экскалано, Махит чувствовала через стенку её рёбер, как бьётся сердце. "Живая!" воскликнула Трис-Аргас, а потом: "Ой, тебе не больно?" И освободила Махит почти с той же силой, с которой обнимала. "И ты это ты? Да, не больше, чем было. А это всё ещё зависит от тейксаланского понимания ты" "Трисаргас, ответила Махит. Хирургический разрез заболел и от улыбки, но всё же не так сильно, как от жевания. И ты можешь говорить", продолжила Трисаргас. Махит так и хотелось пригладить ей волосы за уши. Она не заплетала косу заново с тех пор, как они сбежали от агентов юстиции. Даже за время, пока Махит лежал на операции, сколько бы там ни прошло, Махит даже не знала, который час. И с этими растрёпанными волосами Трисаргас выглядела ошеломляюще молодой. Кажется, большую часть умственных способностей я сохранила, сказала она с как можно больше той экскаланской нейтральностью. Трисаргас несколько раз моргнула и рассмеялась. "Я рад", сказал 12 Азалия с дивана. "Но, собственно, помогло? У тебя поразительные друзья". "Да", ответила Махиты вслух и внутренне. "По крайней мере, достаточно помогло". Сообщение я расшифровала. На что это похоже? спросил 12 Азали одновременно с тем, как Трис Аргас сказала: "Хорошо. И что хочешь делать дальше с учётом этого? Если можно было выбирать, дальше Махит хотела бы присесть и, возможно, дрыхнуть, пока всё не кончится. Не появится новый император, и вселенная не вернётся к норме. Если столько спать, она наверняка умрёт. Зато присесть она могла, хотя бы ненадолго". Она направилась к дивану под руку с трисаргас. Теперь та поддерживала приличное расстояние, о чём Махид смутно жалела. "Мне нужно, сказала она, вернуться во дворец Земля и поговорить с его сиятельством шесть путём". "Спасибо", прошептал Искандер, словно пламя за глазами. "Неслабое должно быть сообщение", сказал 12 Азалия. Махид очень аккуратно спрятала лицо в ладонях. К моей родине направляются завоевательные войска, империя на грани гражданской войны. А я запросила немедленной помощи у руководителей в правительстве. Ты что, ожидал нейтрального подтверждения? Ну я всё-таки не идиот, сказал 12 Азалии. Сюда же я тебя привёл, нет? Привёл, сказала Махит. Прошу прощения. Просто я была без сознания, не знаю, сколько который час. 3 Сарга сразук пригладила её легонько по спине. Ты пролежала 11 часов. Сейчас около часа ночи. Неудивительно, что махит не хорошо. Она давно уже под анестезией. Сколько из этого заняла операция? И где пять портик? Кажется, я должна её поблагодарить. Она вышла, сказал 12 Азалия, около часа назад, но в операционной ты провела всего 3, максимум 4 часа. Мы уже сомневались, что ты очнёшься. Слишком ровным голосом добавила Трисаргас. Махит слышала в нём признаки стресса и снова спросила себя, насколько плохо было Трисаргас, когда её госпитализировали после электрического удара города. Пять спортик не торопилась нас успокаивать. Сомневаюсь, что я дала для этого повод. А есть можно водички. В горле всё ещё стояла такая сушь, что было больно говорить, а она не собиралась Заболкать столько, сколько Трисаргас и 12 Азалия в состоянии отвечать. Конечно, сказал 12 Азалия. Должна же тут где-то быть кухня. Он поднялся с дивана с таким трудом, словно просидел на одном и том же месте долгое время. Махит стало немного совестно, но не сильно. И скрылся за углом. Они с Трисаргас остались одни. Молчание казалось странным, снова наэлектризованным, как в ресторане, пока Трисаргас не спросила тихо: Ты правда, ещё ты. Я можно с ним поговорить? Это вообще возможно? Я это я, сказала Махид. У меня осталась своя непрерывная память и эндокринная реакция, так что я это я, насколько это возможно. Не то чтобы внутри меня сидит второй человек. Это я, но с дополнением. Если хочешь, мы можем с ней поговорить, прошептал в черепе Искандер. Мы и так с ней говорим, Искандер. Ладно, сказала Трисаргас. Кажется, весь этот процесс приводит меня в ужас, Махит. А ещё, кажется, тебе надо знать, что относиться я к тебе буду точно так же, как и раньше, пока ты не начнёшь странно себя вести. Махит подозревала, что Трисаргас пыталась сказать: "Я тебе всё ещё доверяю, но получилось так, как получилось". Улыбнулась ласыльской улыбкой, несмотря на боль, и получила в ответ шаркаглазую тейскаланскую улыбку. Не успела она продолжить, как со стороны, куда ушёл 12-азалия, раздался шум голосов. Вернулась Пять Портик, причём не одна. Кто он? Пять Портик, ты не сказала, что у тебя клиенты. Женский голос, резкий. Он не клиент, Два Лимон. Он связной клиента. Идём, он тут не один. Нашла время для клиентов, сказала Два Лимон. Я отлёг только что высадил в порту армию. А потом они все вместе влились в комнату, где сидела Махит. Пятеро разных полов и возрастов, ни одного с обучной привязкой. Никто из них не хочет, чтобы за ними следил город и его алгоритмическое сердце. Среди них несло 12 озалию со стаканом воды в руке. Это же варварка, сказал один из гостей. Иностранка, добавил другой устало, словно поправлял уже в сотый раз. Иностранка, варварка, мне всё едино, сказала два лимон. Пухлая дама с прямой осанкой и стальной сединой в волосах, уложенных идеальной косой. Главное, что рядом с ней сидит шпионка, Пять Портик. Что здесь делает Министерство информации? Трисаргас одновременно замерла, подобралась и оцепенела. Махит гадала, не придётся ли им бежать? Сомневалась, что сможет. Она пришла с Варворкой, сказала Пять Портик. И её-то поправлять никто не торопился. Они предложили интересную задачку. и были готовы заплатить за решение. Два Лимона, ты отлично знаешь, что я имею дело только с теми, с кем сама хочу. Могла бы и предупредить перед тем, как мы пришли к тебе домой, сказал один из спутников Два Лимон, тот, который так интересовался иностранцами. Мы бы перенесли чрезвычайное собрание о дальнейших действиях на завтра. Два Лимон пронзила его взглядом. Не перед шпионкой же. Я вам не шпионка, довольно возмущённо сказала Трисаргас. И меня не волнуют ни ваше собрание, ни кто вы есть. Моя работа в министерстве не имеет отношения ни к одному из вас». «О, но кто же ты, а секрета, как не шпионка?» — сказала Пятьпортик. «Хоть я и думаю, что при правильном подходе ты еще и справишься». «Это что, угроза?» — Мохит положил ладонь на руку Трисаргас. «А секрета со мной», — сказала она. «И я беру ее под ответственность станции ЛСЛ». «Это просто поразительно незаконно», — с восхищением отозвался Искандр. «Да, но они этого не знают». Два лимона уставилась на мохит, задрав нос. «Выл сельский посол, верно?» «Да». «В новостных трансляциях юстиции вас не любят», — сказала два лимона с неохотным одобрением. «Откуда мне знать?» — ответила мохит. «Большую часть дня я провела без сознания. Спросите пять портик». Под ее рукой слабо дрожала три саргаз. «Сплошь адреналин». Пять Портик хмыкнула и пожала плечами, когда Два Лимон взглянула на неё. "Посол не врёт. Она не умрёт без медицинского ухода", спросила Два Лимон. Махит решила, что вообще это очень хороший вопрос. Яна сама бы хотела знать ответ. И с силой задавила позыв не впопад захихикать. "Рано или поздно", ответила Пять Портик, "но не из-за того, что сделала я. Твоя механик умеет успокоить", отметил Искандер. Я хочу, чтобы её здесь не было, Пять Портик, и Министерство информации тоже продолжало два лимон. Среди её соратников поднялось краткое согласное бормотание, оборвавшееся после сердитого взгляда. У нас есть работа, как и у меня подумала Махит. Впрочем, хотелось бы, хотелось бы знать побольше, что за работа делается здесь. И нет ли люди подкладывают бомбы в рестораны и театры, и нет ли у них других методов? Не те ли это люди, для которых город не город? Таекскалан это не только дворец и поэзия, пробормотал Искандер. Под конец это осознал даже я. Если мы отсюда выберемся, я запомню два лимон на будущее. Хотя, думаю, это последнее, чего бы она хотела. Мы уйдём, сказала Махид, прерывая дальнейшие прения. Желаю вам удачи, чтобы задействия вы не планировали на своём собрании. Она поднялась на ноги, и даже не пошатнулась. Возможно, сможет добраться и обратно до вокзала, не упав, если кое-кто всё-таки подаст ей воду вместо того, чтобы беспомощно стоять столбом со стаканом посреди этой компании. Ну, кто они там? Предводители сопротивления? Сопротивление чему? Империи, конкретно шесть пути. Это они расклеивают в метро плакаты в поддержку сепаратистов в системе Адили. или их заботит какое-то ещё политическое решение, о котором Махит не имела и никогда не будет иметь понятия. Сопротивление присутствию на территории города Одинмолнии или любого и отлека, я бы поторопилась, сказала Пятьпортик. Легионы Одинмолнии уже на улицах. Трисаргас выругалась одним резким словом, которого Махит ещё никогда от неё не слышала. Потом добавила: "Ладно, спасибо. Пошли." и поднялась уходить, взяв мохит под локоть. «Дай мне пять минут наедине со своей клиенткой», — резко остановила ее пять портик. «Хочу осмотреть свою работу, а то в последний раз я ее увидела в полной отключке». Мохит кивнула. «Наедине», — сказала она, «пять минут наедине». Мягко отцепила три саргаз от руки и пошла, стараясь не пошатнуться, споткнуться и... или как-то ещё выдать, насколько ей дурно от головной боли, обратно в комнату, где она очнулась. Пять Портик последовала за ней и плотно закрыла дверь. Всё так плохо, м? спросила она. Не хочешь, чтобы друзья знали? Могло быть хуже, сказала Махит. Кажется, большая часть неврологических функций в порядке. Я хочу знать, что вы нашли на старом аппарате. Он повреждён? Перегорели несколько анано схем? На первый взгляд, они, в принципе, на вид хиленькие, очень хрупкая вещщица. Только дотронься до схем, и будет короткое замыкание. Ещё придётся разобрать, чтобы узнать побольше. Чего я жду с нетерпением? Это интересно, проговорила Махит. Ну, уже что-то. Может, саботаж, а может и просто механическая неполадка. Очень. А теперь дай тебя осмотреть. Махит стояла спокойно, пока Пять Портик задумчиво оглядывала разрез. Следовало указаниям во время базового неврологического осмотра, такого же, как налсели. Заняло это всё меньше 5 минут, ближе к трём. Я бы рекомендовала отдохнуть, но какой смысл, сказала Пять Портик, закончив, проваливая из моего дома. И спасибо за увлекательный опыт. Не каждый день приходится оперировать варваров. Не каждый день Варвар оставляет мне варварскую технологию. Ну и в игры ты играешь, Махид, сказал на задворках разума Искандар, и она не поняла, злится он или восхищается тем, что она сделала, отдала то, на что он купил императорскую милость. Немного погодя, все трое сгрудились в тени здания пять портик, изгнанные даже из его слабой безопасности. Мохит опиралась на три саргаз и жалела, что воды перед уходом ей так и не досталось. Горло мучилось от сухости. Беллотаун в часы до рассвета казался одновременно тихим и разгульным. Над зданиями издалека плыли визгливый смех, звон бьющегося стекла, быстро оборвавшийся крик, но улица, где они стояли, была совершенно пустой и освещалась только слабыми неоновыми узорами номеров зданий. Эти глифы даже махит казались старомодными. Новые 50 лет назад, но ещё не винтажные. И когда же Лепесток спросил от Ресаргас острым твёрдым мурлыканьем: "Ты собираешься поведать, что твой эксплонаталь без лицензии водит дружбу с антиимперскими активистами?" На лице у 12 азалии не было выражения, упрямая старательная пустота, обида. Она эксплонаталь без лицензии в Белтауни 6 Не знаю, чего ты ожидала. Ты же из Министерства информации, Травинка. Вот и веди себя соответствующе. Я и веду, бросила Тресергэс. Интересуюсь в связи с имей знакомыми своего дорогого друга. Вот что я делаю. Хватит, сказала Махит. Говорить было больно. Будет ещё больнее с каждым разом, если только какое-то время не помолчать. Цапаться будете в другом месте и в другое время. Как нам вернуться во дворец? Во время паузы после вопроса она не слышала ничего, кроме сливающегося дыхания двух людей. Затем Трисаргас сказала: "Поездом нельзя, их не будет до утра, так поздно пассажирские линии не работают. А если один молнией действительно высадил в порту войска с транспортников, поездов не будет всё утро", добавил 12 Азалия. Махитки внула: "Ну вот, начали приносить пользу. Она говорила в точности, как Искандар. Проблема это или нет, на данный момент она не чувствовала в себе сил разбираться. Если не можем вернуться тем же путём, каким уезжали, что остаётся? Пешком не дойдём, строго номинально дойдём, сказал 12 Азалия. Но идти отсюда до центральных провинций целый день. Мы дойдём, поправила его 3 Саргас. А Махит, скорее всего, упадёт меньше, чем через час. Махит пришлось признаться себе, что это правда. Вне зависимости от состояния моего здоровья, сказала она. Целый день это слишком долго. С императором мне нужно увидеться сегодня же, до рассвета. Если придумаем как. Её трясло. Она и не заметила, когда это началось, и не из-за одного только холода. И она всё ещё в пиджаке, но всё же она обхватила себя руками. Трисарга медленно выдохнула, шипением сквозь зубы. У меня есть вариант, сказала она. Но лепестку он не понравится. Сперва скажи, сказал 12 Азалия, а потом уже суди, что мне нравится, а что нет. Я позвоню нашему начальству в Министерство информации и сообщу, что мы остались без транспорта во время слежки за антиимперскими активистами и запрашиваем помощь. Если хочешь, могу вызвать их не по этому адресу, в качестве благодарности Пять Портик за то, что не убила моего посла. И правда, сказал 12 Азалия. Мне не нравится, и ты же сжигаешь мои контакты. Задумайся, как она объяснит твоё присутствие здесь, добавил Искандер, приставив ушипоток в разуме Махит. У меня мало союзников, Искандер, а сколько союзников у твоей посредницы? Недостаточно, но я одна из них. Это пока. Мы встали посреди улицы, сказала Махит. Пусть уж лучше нас выводит министерство информации, чем ждать, пока нас снова найдут преследователи 12 Азалии из юстиции, или чем самостоятельно возвращаться во внутреннюю провинцию во время попытки военного переворота. Три Саргас поморщилась. Ещё нет никакого переворота, хотя к утру может быть. Не понимаю, как всё произошло так быстро. Тогда пошли, сказала им обоим Махит. Дойдём до вокзала и позвоним оттуда. Идти было тяжело. На улице появились люди, даже в темноте собирались на углах, тихо переговаривались. Однажды ей показалось, что она видела обнаженный нож, изогнутый и страшный, у компании молодежи в рубашках, украшенных графитто с оскверненным военным флагом Тейкскалаана. Они смеялись. Она опустила голову и шла за три сорга с шаг в шаг. Когда они добрались до станции, головная боль уже разрослась настолько, как будто могла бы притянуть и небольшой космический корабль, что осмелится приблизиться к центру ее массы. Она присела на скамейку перед запертыми дверями и подтянула колени к груди, уперлась лбом. Если надавить, то это помогало, чуть-чуть отвлекало, пока Трисаргаз звонила и беззвучно бормотала в облачную привязку. Двенадцать Азалия сел рядом и не трогал ее, а хотелось. Ох, как же хотелось легкого уюта от внимания Трисаргаз. И это было самое бесполезное желание за последние часы, а то и за дни. «Дыши», — сказал Искандр, и она попыталась. Размеренное дыхание медленно отсчитать до пяти на вдохе, медленно до пяти на выдохе. Трисаргаз договорила, сказала, «За нами приедут через пятнадцать минут». И сила с другой стороны отмахнёт. И то же её не трогало. Махит продолжала дышать. Главная боль слегка отступила, достаточно, чтобы поднятьs голову, когда зашумел мотор приближающейся наземной машины, и чтобы при этом мир не закружился перед глазами. Очень стандартная машина, чёрная, неброская, из неё вышел молодой человек в форме Министерства информации, при оранжевых рукавах и всем прочим, поклонился над сложными пальцами и спросил. «А секреты? Это ваши спутники?» «Да», — сказал Трисаргас. «Отвезти надо всех. Прошу, садитесь. Доставим, моргнуть не успеете». Это казалось слишком просто. Мохит подозревала, что и было просто. А еще знала, что ничего не может поделать, только смотреть, как разворачиваются события. На заднем сиденье ждала блаженная темнота, пахла чистящим средством и обивкой. Все трое вместились нога к ноге, И как только машина сдвинулась с места, Трисаргас погладила Махит по колену, всего один раз. И это слабое, ласковое прикосновение Махит забрало с собой в беспомощный и измождённый сон, когда её качало в дороге.